Глава 23. Посмотрите, крышка люка, сказал Палмер, указав на большой металлический диск на краю улицы. «Давайте вначале заглянем в дом», — предложил Брэдди. Они вылезли из машины, оставив на сиденье маски и кислородные баллоны. Подъехал Фоли, выбрался из своего «Фольксвагена» и подошел к ним. На нем была кожаная куртка, однако, несмотря на то, что в этой куртке можно было задохнуться от жары, он не мог унять дрожь. «Вам холодно?» — спросил участливо Брэдди. «Я не знаю», — улыбнулся Фоли. «Ну, пойдем». Они двинулись по дорожке к дому, в котором окончил свою жизнь Рон Белл. В темноте дом казался еще менее привлекательным, и Брейди мысленно вернулся к тому утру, несколько недель назад, когда они с Арчирис, обнаружили ужасные останки. Недели. Казалось, что годы прошли с тех пор, как начались все эти ужасы. Брейди включил свой фонарь, и сильный луч света осветил дорожку. Потом вход в дом, потом пыльные окна. Высокая, доходившая до пояса трава, шелестела от легкого ветерка. Фули выругался, задев рукой крапиву. Посмотрев по сторонам, они направились вокруг дома. «Мы можем попасть внутрь только через окно», — Брейди указал на выбитое стекло. «Здесь они с Рисом залезли в дом», — казалось целую вечность назад. Первым вскарабкался Брейди и в нос ему ударил запах влажности и разложения. За ним влез Фоли, и, наконец, Палмер, который порвал свои брюки, оторчавший кусок стекла. Стоя в комнате, которая когда-то служила столовой, они светили вокруг своими фонарями. Обои на стенах висели клочьями. Краска повсюду отслаивалась, обнажая предыдущую окраску другого цвета, выцветшую и покрытую плесенью. Казалось, что пол, по которому они ступали, покрыт мхом. И Фоли даже прикрыл рот рукой. Так ему было тяжело дышать в этой зловонной атмосфере. Что-то пронеслось к ним от окна, и Брейди выругался, Но это была всего лишь ночная бабочка. Она полетала по комнате и исчезла через разбитое окно. Все трое двинулись дальше в бывшую гостиную, туда, где был обнаружен труп Рона. Брейди рассказал им, где он первоначально лежал. Комната оказалась абсолютно пустой. Вся мебель была вынесена, все кругом покрывал толстый слой пыли. Но на полу остались следы, там, где раньше стояли тяжелые предметы мебели. Из гостиной вели две двери. Одна в кухню, другая в холл. «Вы подниметесь вдвоем наверх», сказал им Брейди. «А я посмотрю здесь». И он двинулся в сторону кухни. «Крикните, если что-нибудь обнаружите», сказал Брейди вслед поднимающимся по лестнице. «Не волнуйтесь», – откликнулся Палмер. «Если я увижу хотя бы одного из них, я тут же вам сообщу». Сквозь пыльные окна с улицы падал желтый свет недавно установленных натриевых ламп. Это были первые такие лампы в новом районе. Брейди прошелся по кухне, прислушиваясь к шагам друзей, обследовавших второй этаж. Он слышал, как они переходят из комнаты в комнату, громко разговаривают, хлопают дверями. На кухне его фонарь освещал все такое же запустение. Брейди водил лучом по стенам, потолку, пустым полком. Паук доедал муху, сидя в своей паутине. Луч скользнул по невыносимо грязному столу и уперся в облезлую дверь. Ключа в замке не было. Но Брейди, будучи оптимистом, повернул ручку. Она, естественно, не повернулась. Дверь заперта. Что-то пробормотав про себя, он отступил. Луч фонаря все еще был направлен на облезлую дверь. Вот тут-то он и заметил большую щель под дверью. Наклонился и стал ее рассматривать. Она была высотой не меньше пяти сантиметров. К этой щели тянулся засохший слизистый след. След блестел в свете фонаря. Брейди протянул руку в перчатке и потрогал его. След был не таким уж и засохшим. С трудом проглотив вставший в горле комок... Он отступил назад. Потом опять попытался повернуть ручку. Она не поддалась. Он попробовал высадить дверь плечом. застонали старые заржавелые петли. Инспектор подналёг на дверь всем своим весом. На этот раз затрещало дерево. Он отступил назад и с разбегу ударил плечом. Дверь затрещала, ручка отвалилась и упала на линолеум. «Наверху ничего нет». Услышал он у себя за спиной и, обернувшись, увидел Фоли и Палмера. «А ты что-то обнаружил?» – спросил Фоли. Брейди показал на дверь. «Похоже, она ведет в подвал». Он посветил на пол, и они увидели блестящий след. Теперь они втроем налегли на дверь и, наконец, сорвали ее с соржавленных петель. Дверь с грохотом покатилась куда-то вниз. Они остановились на пороге, Брэди посветил фонарем, но даже сильный луч мог пробить темноту только на ближайшие два метра. Перед ними были ведущие вниз каменные ступени. Лестница терялась в темноте. Оттуда поднимался отвратительный запах, настолько резкий, что Брэди закашлялся. Он прикрыл нос рукой и сделал первый шаг вниз по ступеням. Фонарь дрожал в его руке, и ему было трудно сделать последующий шаг, «По скользким ступеням». Однако ступенька за ступенькой он стал спускаться. Палмер шел следом, пользуясь своим сильным фонарем. На стенах везде были видны слизистые следы. «Осторожно!» – предупредил он. Брейди чувствовал, как сильно бьется его сердце. На лбу выступил пот. Направляя лучи себе под ноги, он старался не подскользнуться при спуске. Вскоре он увидел первого слизня. Брейди сразу отшатнулся и чуть не сбил Палмера. Слесарь увидел такое чудище впервые. Что это там такое? – спросил сверху Фоли. – Да их тут полно, – ответил Палмер. Его фонарь осветил пол подвала. Вся поверхность, каждый квадратный сантиметр, все было покрыто скользкими тварями, как блестящим колышущимся черным ковром. Я принесу яд, – предложил Фоли. – Нет. «Подожди», — сказал Брейди и отступил на шаг, раздавив подвернувшегося слизня своим тяжелым сапогом. Он мысленно подсчитал, что там внизу находятся сотни две или даже три, и некоторые уже начали ползти к нему, так что Брейди пришлось отступить еще на шаг. «А чего же ждать?» — удивился Палмер. «Мы не можем тратить впустую этот яд. Здесь их не так уж и много». Это означает, что основная масса находится в самих трубах. Ну и что же нам делать дальше? Брейди потрогал сырые стены. У вас есть с собой в машине канистра с бензином? Ну, конечно. Принесите-ка ее сюда. Палмер поколебался какое-то время, а потом поспешил по ступеням вверх мимо удивленного Фоли, который только начинал спускаться. А что, черт возьми, вы играете, Брейди? Закричал Фоли, видя, как слизни сползаются к ступенькам со всех сторон. «Мы должны их всех уничтожить!» «А это не основное гнездо», — ответил Бредди. «Посмотрите-ка сюда!» И он посветил лучом фонаря над колышущимся ковром. «Остальные тысячи должны быть ниже, в канализации!» Палмер вернулся через несколько минут с канистрой бензина. Брейди взял ее у него из рук, спустился на одну ступеньку и принялся поливать шевеляющуюся массу слизней. Они тут же начали взбираться по его сапогам вверх, но он был в защитном костюме, а их пока было слишком мало на ступенях. И Брейди просто давил слизней тяжелыми сапогами. Он вылил на них всю канистру до последней капли и поднялся наверх. Фоли протянул ему коробок спичек, и инспектор зажег одну. Ее желтое пламя на миг осветило его напряженное лицо. Он бросил спичку вниз, и все трое побежали прочь из кухни. Пламя вспыхнуло, раздался небольшой взрыв, потом послышалась серия маленьких. В пламени лопались тела толстых тварей. Желтое пламя пожирало их, наполняя подвал черным дымом. «А что же будет с домом?» – спросил Палмер. «Он настолько пропитан влагой, что огонь постепенно погаснет сам», – авторитетно произнес Брейди. Они еще немного понаблюдали за происходящим, стоя в бывшей гостиной, и закрыли пополотнее дверь на кухню. Потом быстро прошли через бывшую столовую и вылезли на улицу через разбитое окно. Тонкая стройка дыма поднималась в ночном небе. Им все еще казалось, что они слышат, как лопаются тела слизней. Эти звуки очень напоминали звуки лопающихся воздушных шариков. «Убили штук 200-300 заметил Палмер. И «Еще тысячи две за нами». Когда они садились в машины, над домом поднималась уже совсем тоненькая струйка дыма. Брэдди посмотрел на нее с чувством глубокого удовлетворения. Палмер протянул ему маску и дыхательный аппарат и помог закрепить его на спине, предварительно проверив, нормально ли проходит внутрь кислород. Потом он надел маску на себя. Теперь их голоса звучали глухо и дышать стало труднее. Каждый взял в руки воки-токи, а Фолли достал третий радиопередатчик. Потом все подошли к Volkswagenу и Фолли развернул карты на капоте машины. «Вот сейчас мы находимся здесь», – Палмер показал пальцем на круг номер 16. Фолли кивнул, сел в машину и завел мотор. «Надо сверить часы», – сказал Брейди. Они сверили часы. «Держите все время связь», – попросил Фолли, и оба ему кивнули. «Не забудьте, «Жидкость надо вылить через пять минут после нашего сигнала», сказал на прощение Брейди. Ученый смотрел, как они направляются к кондиционному люку в нескольких метрах от его машины. Вдвоем они сдвинули металлический диск весом не меньше сотни фунтов. Он откатился на дорогу, похожий на гигантскую монетку. Брейди посмотрел на Палмера, тот, постучав по цилиндру, напомнил. 30 минут». Брейди увидел за поясом у Палмера отвертку и спросил его, зачем она нужна. «На некоторых трубах есть заглушки, я не хочу попасть в тупик». Брейди чувствовал, как участилось его дыхание. Попытался взять себя в руки, но ему это не удалось. Они начали свой спуск. Впереди шел Палмер. «Было 11 часов 30 минут».